Приказ всем прибыть на угол Coral Way и 32. Вооружённое ограбление инкассаторского фургона. Пострадали два сотрудника полиции и охранник. Один из полицейских и охранник, скорее всего, убит. Возьми это дело на себя. Руководителя следствия назначишь сам. Дьявол про себя чертыхнулся Эйнсли, понимая, что новое громкое дело с успехом похоронит его спецоперацию. В радиомикрофон же он только сказал «слушаюсь, лейтенант, отдам распоряжение немедленно». Группы наблюдения постоянно прослушивали ту же волну и едва ли могли пропустить их разговор. Но Эйнсли все равно послал им вызов. «13.10 ко всем группам». «Вы слышали приказ, лейтенант?» 13 «13.11. На связи. Слышали?» Остальные группы наблюдения тоже подтвердили получение информации. «Тогда вперед на Корал-Вэй и 32-ю, ребят. Встретимся там». Переключившись на другую частоту, Эйнсли вызвал диспетчера. «Сделайте так, чтобы любое из подразделений на месте преступления связалось со мной на тактическом первом». «Тактическим первом» — назывался канал, зарезервированный за отделом по расследованию убийств. 170 вызывает 1310 Прием!» — вскоре услышал он знакомый голос. «Это ты, Барт?» — спросил Эйнсли. Он узнал Бартоло Эспозито, сержант патрульной службы. Но фамилии по радио не назывались, опять-таки из-за репортеров. «Да, это я, Малколм. Ну и заваруха у нас здесь. Какие указания? Организуй полицейский кордон, захвати как можно большую территорию и никого не допускай. Там и так никого, кроме медиков. Они готовят раненого патрульного к транспортировке. Благодарю, Барт, скоро буду». Эйнсли снова перенастроился на Третий канал и попросил диспетчера вызвать на место экспертов-криминалистов. Уже сделано, 13.10, не беспокойтесь. В последнюю очередь Эйнсли оповестил о происшедшем прокуратуру. Прибыв к отделению банка Барнетт, Эйнсли назначил ведущим следователем Руби Боуи. Она сразу приступила к опросу нескольких свидетелей, включая Томаса Рамиреса, который помог набросать удивительно подробные словесные портреты вооруженных грабителей, а за ними шла полным ходом. Впрочем, несмотря на ранее распространенную информацию о преступниках и машине, никто пока не докладывал, что заметил их. Это, скорее всего, означало, что бандиты спрятались и затаились где-то неподалеку. Не успел к месту событий приехать лейтенант Ньюболд, как появился лейтенант Дэниэл Уэрта, начальник отдела по расследованию ограблений. Он обратился к Ньюболду. — Я знаю, что здесь сегодня командуешь ты, Лео, но мне нужно, чтобы ты вернул мне всех людей и немедленно. — Ну, считай, что сделано, — заверил Ньюболд. Они договорились, что отдел ограблений попытается помочь установить личности преступников, у которых это наверняка был уже не первый налет. Хотя вслух об этом не говорилось, в отношениях между отделами по расследованию убийств и ограблений всегда присутствовал элемент соревнования. При этом ни те, ни другие не допускали, разумеется, чтобы мелочная ревность к чужим успехам мешала работе. Взявшись за расследование одновременно с разных сторон, полицейские постепенно накапливали информацию и улики. Сразу несколько свидетелей опознали троих преступников, полистав альбомы с фотографиями рецидивистов из архива полиции. К тому времени речь шла уже о тройном убийстве, поскольку и второй патрульный скончался от ран в больнице. По наводке осведомителей полицейские провели рейды по всем малинам и прочим укромным местечкам, где могли попытаться лечь на дно убийцы. Облавы успеха не принесли, пока двоих из подозреваемых не заметили у домов заброшенного жилого комплекса в квартале Дип Гроув, бедняцкого гетто, непосредственно примыкавшего к относительно благополучному кокосовому оазису.